Какие отношения существуют между хозяевами? «Простите, промолвил он, не знаю вашего имени. Вероника Алиса, что с моим мужем, он пострадал?» Босс подался вперед. Он много лет прослужил в полиции, но к подобным ситуациям так и не сумел привыкнуть и никогда не знал, правильно ли себя ведет. «Миссис Алиса, мне очень жаль, ваш муж умер, его убили».